Черный прямоугольник взмыл вверх. Провода, черный и серебряный, тянулись за ним. Нить волокна Синклера была почти невидима, но сейчас горела серебряным огнем, и яркое сияние окружало уменьшающуюся пластину. Вскоре пластина превратилась в черное пятно, которое было труднее разглядеть, чем яркая гала вокруг него. На этой высоте она стала целью для огромного числа цветов солнечников. Сверхпроводники проводят электрический ток безо всякого сопротивления. Именно это свойство делает их такими ценными для промышленности. Однако у сверхпроводников есть и другое свойство. По всей их длине температура одинакова. Воздух, частицы пыли и волокно Синклера пылали в свете солнечников но сверхпроводящая ткани и провод оставались черными. «Очень хорошо». Луис поморгал, чтобы дать отдых глазам, и посмотрел вниз, на воду. «Вождь травяных людей», — сказал он, — «зайди обратно, пока тебе не причинили вреда». Там, где два провода уходили под воду, она кипела, и полосы пара плыли в белом сиянии в направлении вращения. Луис направил корабль вправо. Уже изрядное пятно воды парило. Инженеры кольца создали всего два великих океана, уравновешивающих друг друга. Остальные моря кольца по всей своей площади имели глубину 25 футов. Как и люди, строители, очевидно, использовали лишь верхние уровни моря, и это было на руку Луису. — Тем легче будет скипятить море. Облака пара достигли берега. Боги не злорадствуют, а жаль. — Мы будем следить, пока вы не удовлетворитесь, — сказал он вождю гигантов. — О добавил Чми. — Я начинаю понимать, — сказал вождь, — но... — Говори, огненные растения прожгут эти облака... Луис ничем не выказал своего беспокойства. «Посмотрим. Чмей, предложите нашему гостю салата. Может, статься, вы захотите есть разделенные дверью?» Они находились в пятидесяти милях вправо от валуна якоря, с левой стороны высокого голого острова. Этот остров принимал на себя половину сияния тех солнечников, которые еще пытались сжечь посадочную шлюпку. Впрочем, большая часть растений совершенно обезумилась. Одни сосредоточились на висящем черном прямоугольнике, другие — на облаках пара. Вода парила уже в радиусе двух миль вокруг провода из-за топленного валуна. Собираясь большие облака, пар плыл над морем к берегу, и там улавливал сияние солнечников. В пяти милях от моря Пар поднимался, пылая, как когненный ураган, а затем исчезал. Луис направил телескоп на пятно пара и кипящую воду. Растения уже должны начать умирать. Пятимильная полоса растений была лишена солнечного света, а те, что окружали ее, расходовали свой свет на облака пара вместо того, чтобы использовать его для фотосинтеза. Но пятимильная полоса — это мало, слишком мало. Пятно солнечников достигало размеров половины планеты. Тут Луис увидел нечто, заставившее его перевести взгляд прямо вверх. Серебряная нить падала, плывя по ветру в направлении вращения. Солнечники пережгли молекулярное волокно Синклера — Однако нить сверхпроводника по-прежнему оставалась черной. Она должна выдержать. Конечно, должна. Она не должна быть горячее кипящей воды и по всей длине имеет одинаковую температуру. Увеличение света от растений ничего не изменит. Разве что вода станет кипеть быстрее. К тому же это большое море, а водяные пары не исчезают, а поднимаются. «Боги едят хорошо», — сказал вождь гигантов, жуя хапку бостонского масляного салата, двадцатую или даже тридцатую. Он стоял рядом с шми, глядя наружу, и, подобно к Зину, не строил никаких предположений о том, что происходило внизу. Морская вода весело кипела. Солнечники были настолько сбиты с толку, что позволяли клевать себя птицам. Этому потенциальному удобрению. Они не могли верно оценить ни высоты, ни расстояния. Эволюция не позволяла им заниматься этим, пока они умирали от голода. Чмей вдруг произнес. «Луис, остров». Что-то большое и черное стояло по пояс в воде недалеко от берега. Это не был ни человек и ни выдра. Но что-то от них обоих в нем имелось. Существо терпеливо ждало, разглядывая корабль большими карими глазами. Луис спокойно, но с некоторым усилием спросил. — Это море населено? — Этого мы не знаем. Луис направил посадочную шлюпку к берегу. Гуманоид ждал, не выказывая страха. Короткий маслянисто-блестящий черный мех покрывал его обтекаемое тело. Луис включил микрофон. — Вы знаете язык травяных гигантов? — Я могу разговаривать на нем, только говорите медленно. Что вы делаете здесь? — Нагреваю море. Хладнокровие существа было просто великолепно. Мысль о нагреве моря ничуть не беспокоила его, и он спросил у движущегося здания. — Сильно? — В этом конце очень сильно. — Сколько вас? — Сейчас 34 Когда мы пришли сюда 51 фалан назад, нас было восемнадцать. Будет ли нагреваться и правая часть моря? Луис облегченно расслабился. Ему уже виделись сотни тысяч людей, сваренных потому, что Луис Ву затеял игру в Бога. «Могу вас успокоить, в этом конце в море впадает река. Как много тепла можете вы выдержать?» «Некоторое количество. Мы будем лучше есть, вареная рыба вкуснее. Это очень вежливо спроситься, прежде чем разрушить часть дома». — Почему вы делаете это? — Чтобы убить огненные растения. Амфибия задумалась. — Хорошо. Если огненные растения умрут, мы сможем отправить посланца вверх по течению в Фубубищу, к сыну моря. Они считают нас давно мертвыми. Потом он добавил. — Я забыл хорошие манеры. Решатра приемлема для нас, если вы назовете свой пол, и кто-то из вас может функционировать под водой. Мгновение Луиса немел, потом выдавил. Никто из нас не занимается этим в воде. — Некоторые занимаются, — сказала амфибия без особого разочарования. — Как вы попали сюда? — Мы двигались по течению реки. Пороги привели нас царство огненных растений, и мы не могли выйти на берег. Пришлось позволить реке нести нас до этого места, которое я назвал в свою честь морем Таппагопа. Это хорошее место, хотя нужно быть осторожным с огненными растениями. Вы действительно убьете их туманом? — Думаю, да. — Я должен вести своих людей, — сказала амфибия, — И беззвучно исчезла в воде. — Нужно было убить его, — сказал Чми, обращаясь к потолку, — за его бесстыдство. — Это его дом, — напомнил Луис и отключил интерком. Игра уже утомила его. — Я вскипятил чей-то дом, — подумал он, — и даже не знаю, сработает ли это. Сейчас он очень нуждался в драуде. Ничто другое не могло помочь ему, ничто, кроме растительного счастья, даримого током, текущим через мозг. Ничто не могло снять черный гнев, заставлявший его колотить руками по креслу и издавать животные звуки, сидя скрепко зажмуренными глазами. Только это и время. Прошло какое-то время, чары рассеялись, и он открыл глаза. Больше не было видно ни черной проволоки, ни кипящей воды. Все закрывал широкий вал тумана, медленно плывущий в направлении вращения, уходящий на десять миль вглубь суши и исчезавший. Дальше было только сияние солнечников и две параллельные линии у горизонта. Белая линия вверху и черная внизу тянулись через пятьдесят градусов горизонта. Водяной Водяной пар не исчезал совсем. Нагреваясь, он поднимался вверх и конденсировался в стратосфере. Белая линия была границей облаков, сверкавших от лучей атакующих солнечников, а черная — тенью, накрывшей огромную площадь, занятую ими. И она все расширялась, мучительно медленно, но неуклонно. В стратосфере воздух двигался от центра пятна солнечников, Часть облаков уносилась прочь, но часть водяных паров соединялась с паром от кипящего моря и проливалась дождем, вновь включаясь в кругооборот. Луис почувствовал боль в руках и понял, что крепко сжимает подлокотники кресла. Отпустив их, он повернулся к интеркому. «Луис держал свое обещание», — сказал вождь гигантов. Но умирающие растения могут оказаться недоступными для нас.